2 вторая Не знаю, как кому, лично мне совершенно плевать, что чтобы мне напишут. Бумага, как и забор, все стерпит. Хотите нахамить мне? Скажите, что наболело в глаза. Потом уже не обижайтесь. Кто и почему так близко к сердцу воспринял написанное этим берзерным, не знаю. Потому, наверное, что не являюсь большим боссом и вряд ли пробьюсь в их ряды. Но факт есть факт. Кто-то наверху смертельно оскорбился, результатом чего явилось устное пожелание разобраться с этим писакой. Курировать акции возмездия поручили все тому же ученому-дураку, подозревая, что он даже сам напросился. К моменту этого рассказа его вес в нашей организации серьезно увеличился, повысился в звании, Получил под руководство отдел, приобрел благосклонность руководства. И хотя за все это время так толком и не разобрался в специфике нашей работы, зато насобачился сочинять мощные отчеты, которые не стыдно было представлять на самый верх. К тому же один из наших больших генералов решил в свете современных реалий обзавестись ученой степенью. Теперь угадайте, кто писал за него диссертацию». В общем, звезды сошлись. За дело ученый-полковник взялся Ригяна. Для начала организовал оперативный штаб, куда кроме него вошли два офицера из его отдела и наша группа, все четверо. Начальника нашего отдела, полковника Сандалова, привлекать не стал по причине давно не сложившихся отношений. Подозреваю, шефа это не сильно расстроило. Начало работы предваряла тронная речь куратора. Передательство, смертельное оскорбление всей нашей организации и ее руководителей, на клевета, глумление над памятью Якова Карловича в смысле Берзина. Необходимость возмездия, куда теперь без него? И так далее, минут на тридцать, без стихов, зато с цитатами. «Назговый штурм», — провозгласил он, — воздев к потолку указательный палец. Подождал, пока каждый из присутствовавших поставит автограф в нужной графе подписки о неразглашении. Эффективное средство. Мы с ребятами переглянулись. Не знаю, как и кому, но лично мне в утомленную службой голову вдруг взяли да и заглянули. Сразу несколько мыслей. Первое. Устное пожелание было высказано не руководством нашей конторы. Нами все-таки командуют профессионалы. Никто бы так подставляться не стал. Второе. В нашей мощной команде мстителей явно не хватало парочки офицеров пресс-центра, прапорщика, что проверяют документы на входе, и тетки из бюро пропусков. В реальной жизни подобно делается иначе. Полковник, скажем, Пупкин, Вызывает капитана, майора, скажем, Хрюпкина. Доводит до него оперативную обстановку и отдает приказ. Поезжай и закрой вопрос. Есть, отвечает Хрюпкин. Едет и закрывает. И, наконец, третье. Не так уж не прав получаться был этот мотив Берзин. В части, кое-кого касающейся. Дальнейший ход высокой мысли прошел мимо меня. Давно питавший ко мне... Самые нежные чувства, полковник, а он был злопамятен, как носорог, исключил меня из числа мозговых штурмовиков, направив в одну из балканских стран туда, где грел под солнцем тушку, и окунался в воды Адриатики «Подлец и предатель» с задачей отыскать, организовать наблюдение и регулярно докладывать по результатам. В перерыве ко мне подошел Илья, Когда-то я называл его старым мудрым К, а он меня Маугли. За последнее время мы несколько отдалились друг от друга. Он все больше погружался в различные мутные схемы с целью подрубить деньжат, а мне это было неинтересно. Еще я не мог простить ему то, что он сказал и сделал, когда мы всем отделом собирали деньги в помощь семье скоропостижно скончавшегося от инфаркта майора Ширшова. — Добровольно. Кто сколько с чем нужным. — Да мне кто поможет, — заявил бывший К. и не дал ни копейки. С тех пор обращался к нему исключительно по имени, как и он ко мне. — Завидую. — он стрельнул мне сигарету и устроился на скамейке в курилке рядом. — Это к чему? — Зайди к ночфину, Олешка, сам узнаешь. — Скажу так. Сумма командировочный, приятно удивит. Откуда, знаешь, Илья? Опыт, дружище, забросил Акурафурну и ушел. А за день до отъезда меня вызвал полковник Сандалов. Когда лет? завтра в 9.45. Хорошо тебе съездить. Позагорай, покупайся, пиво местного, попей. Оно там очень неплохое. Да, и закрой вопрос. Есть.